Власти над умами. Почему вот тот так смог, а я нет? Ведь я же тоже хочу. Чужая душа потемки, и нас томит любопытство. Может быть, и Мерек внутри устроен иначе? Может быть, он, в отличие от меня, не знает тревог и сомнений? Или никогда не плачет? Или способен на особо бурные страсти? Или лишен совести? Или способен к ясновидению? Вышел второй номер журнала «Культ личностей». Журнала с названием «Пышным» и «Неясным». С одной стороны, да ведь все понятно, что именно с одной стороны. С другой, предлагается нам, что ли, преодолевши и забывши все то, что со стороны первой, Начать жизнь сначала и обратить, наконец, взоры свои на личность. На личность, индивидуальность, монаду. На неповторимость и уникальность человека, как особо выдающегося и замечательного. Так и просто, чем-то любопытного. Содержание журнала двоится и зыблится так же, как и его название. Разговор о личности, самом интересном и сложном, что на свете бывает, все время уходит в сторону культа, понятия туповато-прямолинейного. Личность загадочна, прихотлива, коварна, упряма, мелка и велика, неожиданна и переменчива. То ему то, а то раз и это, как говорила одна из героинь Нонны Мордюковой. Культ чужд либерализма, не допускает двух мнений, не терпит скепсиса, юмора, задумчивости. Культ предполагает разбивание лба, предполагает виск восторга, проползание на коленях, лыбызание края одежд. Но и кто из попавших в поле зрения журнала служит объектом культа? Никто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 И все в одном, не побоюсь расхожей метафоры, флаконе Шанели. Невидимками в темном плаще простого человека мы подкрадываемся к ярко освещенному окну чужого жилища и, встав на цыпочки, всматриваемся вглубь комнаты. Журнал протоптал для нас тропочку через сад, распахнул для нас ставни, приоткрыл занавески. Вот, например, смотрите, «Герцог и Коко». Не столько «Герцог и Коко», сколько «Шкафчик и диванчик». Журнал поймал любовников в волнующий момент обмена материальными предметами. Он ей драгоценности, а она ему тоже что-то. Он ей комод, высота 219 сантиметров,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 или просто вопли ссорящихся любовников разбудили Черчилля, и он развернул реакционную агитацию. Или герцогу традиция была дороже любви, или любовь подцвела, поцвела и скукожилась. А что было дальше? Что было потом? А черт его знает. Только начала разворачиваться всегда простая и всегда волнующая человеческая драма, как перед нашим носом захлопнули ставни и, взяв за шиворот, отволокли на аукцион. Продано. Журнал поманил и обманул. Ждали культа личностей, а получили отчет о культе имущества. Герцог удержал за собой состояние. Легендарная и гордая шкафчик. Подарок нам не мил,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 потому что наши личности бедны, как церковные крысы, голы и басы, обносились до гуччи, сами не местные. Поведанные ими рассказы о неизбывной нищете хочется перенести крупными буквами на картонке и стоять с ними в переходах в метро. Личности, распрошенные журналом, украсившие обложку первых же двух номеров,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 Я горжусь, что в их тесном строю в магазине, в кино, на вокзалах я последняя в кассу стою. Строчки Белла Ахмадулиной, под которыми я готов подписаться. Кто как, а я бы нервничала, если бы за мной в кассу стоял плотно и тесно, усталый Березовский. Белла Ахатовна — другое дело».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 сам своими музыкальными руками, прикрутивший пепельницу в туалете своей избушки с японским садом, бассейном с подогревом, подземным туннелем, ведущим в бильярдную и сауну. Юрий Абрамыч опростился по-толстовски. Когда мой старенький мерз дребезжит по Москве, Бориса Абрамыча,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 последнее и просил не занимать. В этом смысле я опасный человек. Похоже, что тема подарков, пронизывающая журнальные материалы, не случайна. Журналу так хочется еще и поговорить про чужие деньги, но участники беседы нищие, и создается некая неловкость. Подарок же словно бы не имеет цены.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 Эта машина была мне не нужна, но не хотелось огорчать друга. — Ясно. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. — А что это у вас за тигриная шкура, Борис Абрамович? — Это презент приморского губернатора Ноздатренко. В доме нет ни одной вещи или картины, купленной мной. Все подарено. Жена дарит Б.А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 хотя некоторое чувство неловкости все же присутствовало. И я долго был не Абрамовичем, а Аркадьевичем. А это кто говорит? А это уже служитель муз. Удовлетворились? Никак нет. Борис Абрамович, вам отчество никогда в жизни не мешало? Не отлипает журнал, как будто сам не знает. Оба Абрамыча достойно справились с трудным ответом. Интересно, какая по счету личность даст в лоб приставучему интервьюеру с криком «Раньше не мешало, а сейчас мешает». Конечно, внимание уделяется и личностям попроще, из тех, что перечисляются чохом, в подбор. Вот Максим.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 возвышенно интеллигентненькие. В жизни ценили одно — потертые семейные реликвии. Денег этих проклятых никто и не хотел. Все Ахматово читали и тем жили. Светло и чисто. Блажен, кто верует. Не все, однако, заврались.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 В Париже ей жилось хорошо, в Загорском бомжатнике плохо. Спасибо ей. Не стоя ни в одну недоступную нам кассу, ни дребежа мимо нас на стареньком Мерсе, она возвращает жизни ее истинный, удивительный и горестный драматический масштаб. А значит, не все потеряно и для журнала. Читать мы вас будем». Только не держите нас за дураков. Ноябрь 1998